Глава вторая. Авантюрные женитьбы. Поскольку никто не выказывал особого интереса к ярмарочным невестам, тётка Гаших от нечего делать разговорилась с соседкой, торгующей поблизости деревянными поделками. Обмен сплетнями был в самом разгаре, когда вдруг сваха умолкла и вперел орлиный взгляд запримеченного молодого человека. Тот с явным интересом прислушивался к разговорам Зивак, обсуждающим размеры приданого даваемого за девушками, а затем умел неосторожно приблизиться к помосту с невестами. В мгновение ока сваха оказалась рядом с юношей. Не жено ли ищете, мой господин? Если да, то лучше, чем тётка Гашиха, вам никто не предложит. Вкрадчиво пропела она, таща его за собой. Он несколько опешил от такой прыти и толстухи, но не особо сопротивлялся. Вот, смотрите, мой господин, какая красота! Жена будет вам под стать, слаху указала на какие-то улыбающиеся блондиночку. Берите, не пожалеете, клянусь олахом. Приданной за ней дают не очень большое, но ведь какая горячая штучка в холодную ночь, она согреет вас без костра. Думою за ней дают мало денег, надеюсь на внешность, прозорливо заметил юноша. Нет, мне это не подходит. И тут, совершенно не кстати, ему вдруг вспомнилось напутствие жены горшечника, мол жену нужно выбирать по велению сердца, а не из корысти. «Фиктивная женитьба по любви», – он ухмыльнулся. «Ну ладно, раз такое дело, поищем жены более подходящую кандидатуру, чем этот наглый бройлиш с ужимками проститутки». Обезоружив сваху при помощи обаятельной улыбки, юноша высвободил потрепанный рукав, видавший виды куртки из ее цепких пальцев, и пошел вдоль прилавка с живым товаром. Несмотря на жалкий вид и опущенную голову, он сразу же узнал ту девушку, с которой случайно повстречался по дороге на ярмарку. Ну надо же. Устрицы на распродаже, подумал он с весёлым изумлением, обрадовавшись девушке как старой знакомой. Делая вид, что раздумывает над выбором, юноша несколько раз прошёлся вдоль помоста с невестами и, остановившись, неожиданно для всех ткнул пальцем в цветанку. «А как обстоят дела с приданным этой мелочи?» – поинтересовался он и наклонился, пытаясь заглянуть в лицо девушки. «Привет, устрица!» – чуть слышно проговорил он. «Не знаю, как ты, а я так очень рад, что мы снова встретились!» Быстро взглянув на него, девушка окончательно съежилась. Натянув платок до самых глаз, она еще ниже опустила голову. «Так!» либо не помнит, либо не рада. Обескураженно подумал юноша и тихонько фыркнул. Эх ты, глупая устрица. Прочим, какой из тебя деликатес. Сейчас ты больше похожа на жалкого цыплёнка, на которого никак не найдётся покупатель. Видя, что юноша не собирается отходить от той, которую все считали порченой и почти что ведьмой, зеваки затаили дыхание, а тётка Гашиха не сразу поверила своей удаче. Если она сумеет сбыть такой залежалый товар, как цветанка, от которой отказались другие свахи, то ей больше ни о чем будет беспокоиться. Наплыв клиентов будет обеспечен ей на всю оставшуюся жизнь. Заплывшие глазки женщины загорелись нехорошим блеском. "Ой, господин, а вы не промах, если вас интересуют деньги, то вы сразу угадали в цель". — Это самая богатая невеста из всех, что были у меня на ярмарке! — воскликнула она с радостным воодушевлением. Не желая упустить удачу, сваха мертвой хваткой вцепилась в юношу и потащила его ближе к помосту. Как только девушка оказалась в пределах досягаемости, она сдернула ее с помоста и нескрываемым торжеством пропела. — Поклонись, молодой мой господин, деточка! Ты да поприветствуй его, как положено! Вспомни, чему я вас учила! Видишь, мы пекливанчик, тётка Гашиха держит своё слово. Сваха с такой силой нажала на худенькое плечо девушки, что та по него ли присела. Немного опомнившись, Свитанка склонилась в низком поклоне и судорожно вздохнув, постаралась вспомнить нужную фразу. О, господин, пусть всемогущий Аллах не оставит вас своей милостью, начала она неуверенным голоском. Пусть ваш дом будет полный чашей, э Пусть ваши чресла будут изобильны. Э, пусть ваша супруга подарит вам множество сыновей. Что? Множество сыновей от моей супруги? Спасибо, коль не шутишь. Лицо юноши странно скривилось, но он недолго крепился. Да ты продолжай, продолжай, сказал он, смеявшись. Но ну, что-то замолчало. Я тебя внимательно слушаю, добавил он и состроил серьёзную мину. Свитанка немного помолчала, а затем упавшим голосом всё уже договорила конец приветственной фразы. Атьев в свою очередь подарит вам множество внуков, пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, и убитые горем близкие ещё не скоро вас курят жестких отношений на вашей могиле. Безжалостный смех убил робкую надежду на благополучный исход сватовства, и к сердцу девушки снова подступила жгучая обида. Стиснув руки на груди, цветанка из-под лобья глянула на очередного обидчика. А то, что это так, она нисколько не сомневалась. И, наконец, она узнала молодого человека, который наблюдал за ней в городе. Понятно, он тоже решил посмеяться над деревенской дурочкой. Утвердившись в этой мысли, она поспешно отвернулась. «О, Аллах, в чем я привинилась пред тобой? Прости, милостивейший, за то, что ропщу». Ну разве я настолько хуже остальных? Надо мной так и будут смеяться и скорблять все, кому не лень, лишь слепой не понял бы, что девушка плачет. Сваха расстроилась, народ зашешукался, и на лицах тех, кто постарше, впервые появилось сочувствие к порченой. Мужчины начали бросать косые взгляды на юношу. Одно дело, когда не сами обижают землячку, и совсем другое, когда над ней издевается какой-то неверно чужестранец. Удилщик насупился и схватил палку, но сваха ухватила его за шкирку и грозно цыркнула: "Не лезь, может ещё сладится". Остальные тоже это поняли и, успокоившись, стали ждать дальнейшего развития событий. Юноша не замечал перемен в настроении толпы. С странным чувством узнавания он глядел на несчастную девчонку в дурацком цветастом наряде. Он не знал, что именно привело её на ярмарку невест. Но то, что она находится в Бетел, он знал совершенно точно. Да и что это такое, быть изгоем ему было знакомо не понаслышке. А ещё он подумал, что дать за это наивной дурочке богатая преданная это примерно то же самое, что завещать ещё одной дурочке миллиардную корпорацию. Вот бестолочь, обругал он себя. Ведь слышал, что цыплёнок находится в аутсайдерах. Сама собой она обиделась, когда я начал ржать. Подумал юноша с опоздалым сожалением. Испытывая смесь неловкости, жалости и ещё чего-то такого, чему у него не было названия, он протянул руку и коснулся плеча девушки. Эй, эй ну хватит. Пожалуйста, не плачь. Честное слово, и ты, и я не над тобой, это я над собой смеялся. Слушай, между прочим, я с тобой разговариваю. Девушка повернулась, но по-прежнему прятала за платком и упорно не поднимала глаз. Но теперь, благодаря тонкой нити, протянувшейся между ними, ему не нужно было видеть её лица, чтобы понять, что она чувствует. Ах так, значит, злимся на меня. Ну тогда не обисусь. Ты сама напросилась на неприятности. Если не я, то кто-нибудь другой обязательно тебя облапошит. Юноша оглядел значительно подрощую толпу зивак, и на его лице появилось лукавое выражение. Эй, Цыплёнок, ты выиграла, объявил он во всеуслышание. Звонкая монета сказала своё веское слово, и чаша весов склонилась в твою пользу. И тут отвергнутая блондинка подалась вперёд и сбросила шляпу с его головы. Довольная собой, она подбоченилась. Ну-ка, посмотрим, что за дурак готов жениться на порченной Толпа зевака сдала всеобщий изумленный вздох, и на лице просчитавшейся блондинки появилось кислое выражение. Шустрый мальчишка поднял шляпу и после усердной чистки рукавом протянул ее хозяину. Золото было надежно припрятано, и юноша насмешливо фыркнул, когда чума за физиономией юного профессионала разочарованно вытянулась. Вытащив его руку из своего кармана, он поблагодарил воришку за оказанную услугу и вновь надвинул шляпу на глаза. Свитанка тоже успела разглядеть жениха, и от волнения у неё подкосились ноги. Юноша с янтарными глазами, хищной птицей, был необыкновенно красив и совсем не походил на крестьянина. Милостивый Аллах, не как ещё один богатенький сынок ищет себе приключения, переодевшись нищим. Девушка окончательно расстроилась. Не может быть, чтобы такая уродка, как я, приглянулась знатному господину даже за моё богатое приданое. Шайтан, побери всех этих праздношатающих сигару на льо Рашидов. Действительно, высокий, стройный юноша, хоть и не чинился вообще ни с народом, но при такой красоте явно был не из простых. В общем, как сказал бы Иван Медуница, это породистый скакун, наровистый и непредсказуемый, а не кряжестый бык, трудолюбивый и надёжный. Конечно, такая сельская девушка, как Цветанка, будь она свободна в выборе, хотела бы в мужья честного труженика полей, но никак не капризного богатенького сынка, которому не каждая красавица-жена может угодить. Ну а поскольку Цветанка была практичной и очень неглупой девушкой, то первым делом она решила прикинуть свои шансы на замужество, ведь юноша еще не дал обещания жениться на ней. Она окинула его внимательным взглядом, И результаты осмотра показались ей обнадёживающими. Красивое лицо загорело от долгого нахождения на солнце и выглядело сильно осунувшимся. Как-то было не похоже, что он купался в достатке. Да и глаза в тени полей шляпы горели голодным блеском. Потрёпанная коричневой курткой, дырявые, странного фасона штаны явно повидали виды и находились на последней стадии издыхания. Какая-то невиданная пёстрая обувка тоже того и гляди развалится. Судя по обращению с одеждой, она вспомнила, с какой аккуратностью он высвобождал рукав куртки из пальцев с вахи, это вряд ли был маскарадный костюм. Похоже, господин без гроша в кармане, пришла цветан как к выводу и воспрянула духом, поняв, что у неё есть шанс на замужество. И тут наглая блондиночка соскочила с помоста и бросилась к юноше. Неогению Кумушек, потрясённых таким возмутительным поведением. Ни увещевания свахи, пытающейся её усовестить, не помогли. "Шайтан вас забери, ханум! Почему такой красавчик должен доставаться какой-то порченной? Отойди, он мой!" завопила блондинка и отпихнув цветанку впилась в губы юноши страстным поцелуем. "Оцените, что теряете, мой господин!" проговорила она и не выпуская его из объятий победно поглядела на потупившуюся цветанку но на халка рано обрадовалась опомнившийся юноша рванулся прочь отвали корова рявкнул он и оказавшись на свободе с безбреживой гримасой вытер губы этого ему показалось мало и он смачно сплюнул вот шалава присасалась как пиявка не хватало ещё какую-нибудь заразу подхватить там замучишься бегать по врачам, пробормотала он с нешуточным расстройством. Блондинка где-то с минуту то бледнела, то краснела, а затем взгливо завопила: "Молокосос, не додума мог, чтобы ты понимал в настоящих женщинах. Что там понимать, беля? Везде одинаковые", холодно бросил юноша и добавил несколько непечатных выражений местного разлива. Общение с грузчиками не прошло для него ударом и наложило оригинальный отпечаток на его лексикон. Оскорблённая бладдинка окончательно пришла в бешенство. Скрючив пальцы, она попыталась вцепиться в лицо обидчика, наровя при этом выцарапать ему глаза. Но не тут-то было. Юноша перехватил её запястье и с лёгкостью, удерживая на расстоянии, дождался подхода подкрепления. Увернувшись от руки свахи, намеревавшейся влепить ей оплиуху, блондинка под улюлюканье зивак вскарабкалась на помост и застыла на нём с видом оскорблённой королевы. Народ зашумел, а тётка Гашиха, сложив руки на обширном животе, настороженно посмотрела на юношу. Но тут не обманул её ожиданий и подойдя к Цветанке, растерянно хлопающими глазами, крепко ухватил её за руку. Мадам Куда нужно пройти, чтобы заполучить денежку и этого цыплёнка в придачу, спросил он, нетерпеливо глядя на сваху. Давайте как можно быстрее покончим с формальностями, а то жрать хочется, нет мочи. Сияющая тётка Гашиха, воздела руки к небу и чтобы не испытывать терпения жениха, вознесла Аллаху наикратчайшую благодарственную молитву. Затем она оставила остальных невест на попечении у дельчика и потащила парочку в мечеть. Составление брачного договора заняло немного времени. После невнятного бормотания важного тощего старика в чёрном халате и огромной зелёной челуме, который исполнял роль духовного посредника при заключении брака, молодожёнам выдали свиток с печатью устрашающих размеров и кожаный мешочек с деньгами. Остальные формальности закончились, когда они уплатили положенную им взду мовтею чиновникам, выступающим в роли свидетелей и свахи. Видя, что муж не умеет читать, Свитанка взяла на себя все переговоры по выплачиваемым суммам. В результате жарких торгов расходы молодожёнов уменьшились втрое против того, что у них запрашивали в самом начале. Опять же, по указке девушки, они положили часть денег на хранение в местный аналог банка. А затем вышли из приятной прохлады каменного помещения и очутились на душной улице. Полуденное солнце опаляло город последним жаром бабьего лета. Оставшись с мужем наедине, Цветанка смущенно покосилась на него. По своей инициативе, женщины-халифат и перси не имели права вмешиваться в денежные переговоры. Они были прерогативой мужчин. «Извините, господин...» Я не давала вам слова сказать, пробормотала она, совершенно уверенная, что тот сердится. "Бравось, ты молодец. Я бы не сумел так ловко торговаться", ответил муж к её великой радости. Он смерил задумчивым взглядом возбуждённую всем происходящим девушку и неожиданно тепло улыбнулся. "Слушай, может познакомимся? А то этот желчный тип, заменяющий вам папа, так невнятно гундосил, что я ничего не понял". Девушка робко улыбнулась. Светана, дочь Евина Мидуницы. Красивое имя, мне нравится, весело произнёс юноша и сбив шляпу назад, элег протянул руку. Что ж, будем знакомы, Светана и Евенна. А меня зовут, он призадумался. Ладно, пора завязывать с псевдонимами. Меня зовут Юлиан. Да что там мелочиться? Можешь звать меня Гай Юлий Цезарь. Он засмеялся, когда девушка принялась энергично трясти его руку. "Эй, эй, Ививна, прекрати, а то не нароком оторвёшь мне конечность". "Ой, простите меня, господин", воскликнула девушка и поспешно выпустила его руку из своих ладоней. "Юлиан? Гай Юлиус Цезарь? Так?" Цветанке явно не давалось имя знаменитого римского Цезаря, и она виновато посмотрела на смеющегося мужчину. «Извините, мой господин, можно я буду звать вас Юлианом?» Набравшись смелости, спросила она. «Да, нет проблем!» «А?» – девушка растерянно приоткрыла рот. «Это значит, что я согласен», – произнес он с нисходительным тоном и весело добавил. «На самом деле я Юлиан Соколовский». Уголки его губ снова дрогнули в неудержимые улыбки. «Давай перейдем на «ты», хорошо?» «Хорошо!» «Вот и славненько!» Думаю, ты уже догадалась, что в ваших местах я на положении иностранца. Не давай Цветанке задать вопрос, что значит слово "настранец". Ён уже принюхался, задачно спросил: "Слушай, от кого из нас так несёт дерьмом? Вроде бы я искупался перед входом в город. Конечно, если лужу можно считать за ванну, а пару пригоршней воды в фиаломе полноценным мытьём", насмешливо подумал он. Алая краска густо залила щеки девушки, и она отступила назад. «Это от меня», — чуть слышно пробормотала она и, поколебавшись, добавила. «Мы поругались с теткой Гошихой, она рассердилась и столкнула меня с помостом, и я угодила руками в коровий навоз». «Бывает в жизни огорчение, не бери в голову», — с сочувствием проговорил Юлиан и ободряюще коснулся плеча девушки. «В чем дело?» – спросил он с недоумением, когда от его беззаботного жеста она нервно вздрогнула и окончательно смутилась. На его лице промеркнула досада. «Во, блин!» Вечно я забываю о своей новой диспозиции в штанах. «Полно смущаться!» «Цыпленок!» Он подмигнул своей неожиданно приобретенной жене. «Идем, поищем приличную гостиницу и закажем роскошную ванну!» Я тоже не откажусь помыться в цивилизованных условиях, а то уж достало плескаться на природе. Они попали в густую толпу, обильно наспегованную промышляющими воришками, и Юлиан крепко ухватил Витанку за руку, которая в свою очередь крепко вцепилась в кошелёк. Когда они оказались на относительно свободной площади, он повернулся к девушке и с озабоченным видом предложил отдать ему кошелёк, уверяя, что так он будет сохранен. Да бросила на мужа откровенно недоверчивый взгляд и решительно отказалась от помощи. Смерив ее обиженным взглядом, тот кисло поморщился, но не стал настаивать и устремился вперед. Цветанка бросилась следом, стараясь не отставать. Ну-ну, мой господин, можете даже не мечтать. Денег вы не получите, и следовательно, не сбежите, подумала она, правильно расценив досаду юноши и порадовалась своей предусмотрительности. Девушка была уже наслышана о коварстве мужей, которые зачастую бросали своих жён, приобретённых на ярмарке невесты, как только в их руки попадало приданое. В казночеевстве, мило улыбнувшись, она успела выхватить из рук мужинка мешочек с деньгами, отставленными на текущие расходы, и сразу же припрятала его на груди.